Нечаянная находка. Странная мысль вдруг обожгла его мозг, но он постарался сейчас же отогнать ее. Нет, этого не может быть. Первым побуждением Саши было немедленно бежать к матери и расспросить ее обо всем, но какой-то внутренний голос удержал его. Нет, не следует делать этого. Саша вспомнил, что мать сказала ему будто глобус не раскрывается, значит, она не знала, что находится внутри него или не хотела, чтобы об этом знал Саша. Он осторожно вложил камень обратно и захлопнул глобус. Маленький шарик хранил какую-то большую тайну. Позднее Саша еще несколько раз порывался расспросить мать об этом, но каждый раз что-то останавливало его. Так прошла зима. Начались экзамены, потом сборы в экспедицию. На время Саша забыла о глобусе, но в последний момент опять вспомнил о нем и захватил с собой. И вот теперь, вырвавшись наконец из страшного болота, Саша снова захотел посмотреть на знакомый профиль. Он достал глобус из брюк, раскрыл его и склонился над камнем. На этот раз напряженные до предела нервы мальчика не выдержали. Крупная слеза поползла по его грязной, вздрагивающей щеке и упала на светлый, блестящий самоцвет. У самолета звучали веселые голоса. Уютно потрескивал костер. Раненый летчик и Наташа ощипывали только что принесенного глухаря. Петр Ильич чистил ружье, Андрей Иванович — Делал пометки в записной книжке. Не было только мальчишек. Но вот Андрей Иванович спрятал книжку в карман и подошел к костру. Глаза его смеялись. «Отогрелась беглянка», — обратился он к Наташе. «Обсушила крылышки». Наташа потупила глаза и покраснела. Андрей Иванович ласково тронул ее за подбородок. «Но полна, полна. «Многих тайга учит таким образом. Тебе еще повезло!» Глаза его вновь стали серьезными. «Но на будущее это хороший урок. Без компаса и ружья в тайгу уходить нельзя!» Наташа виновата подняла на него глаза. «Я ведь и не хотела уходить далеко, Андрей Иванович!» «Куда же ты все-таки пошла?» «За водой!» «За водой?» – брови Андрея Ивановича удивленно приподнялись. «Ну да, здесь неподалеку течет ручеек, и я решила набрать из него свежей воды». «Как же ты узнала, что неподалеку течет ручей?» – вмешался Алексей Михайлович. «Так его и здесь слышно. Слышите? Журчит». Все прислушались. «В самом деле, ручеек!» — воскликнул Алексей Михайлович. «А я-то думаю, кто это все время нашептывает?» «И нашла ты этот ручеек!» Снова обратился к Наташе Андрей Иванович. «Ручей-то я нашла, а вот обратно...» «Ну, конечно, ручей сам направлял тебя по верному пути, а об этой обратной дороге ты не думала...» Наташа снова покраснела. «И большой ручеек?» – спросил Алексей Михайлович. «Нет, ручей малюсенький, но такой веселый, чистый, а на дне его песок, белый-белый, а на самой середине какие-то блестящие красивые пластиночки, словно нарочно насыпаны. Я набрала немного. Наташа вынула из кармана сверточек и подала его Андрею Ивановичу. Андрей Иванович развернул бумажку и стал внимательно рассматривать мелкие пластинки. Через минуту он снова обернулся к Наташе. «Наташенька, какая ты, оказывается, молодец! Знаешь, что ты нашла? Да этому сверточку цены нет! Петр Ильич, идите-ка сюда скорее!» «Видели вы что-нибудь подобное?» Петр Ильич подошел к костру и взял в руки бумажный сверток. Очки его запрыгали на носу. «Неужели осмистый иридий?» Спросил он почему-то шепотом. «Да, смотрите». Андрей Иванович достал перочинный нож и провел кончиком острия по блестящей поверхности одной из пластинок. Нож не оставил... «Никакого следа!» Наташа внимательно следила за его движениями. «Андрей Иванович, что же это такое?» «Это Наташа невьянскит, один из интереснейших минералов, встречающихся в земной коре. Природный сплав двух металлов – иридия и осмия. Этот минерал обладает чрезвычайно большим удельным весом. Он в 20 с лишним раз тяжелее воды». Кусочек невьянскита, величиной всего в один кубический дециметр, весил бы почти полтора пуда. Это один из самых тяжелых минералов на Земле. Он тверже стали и не растворяется даже в кипящей царской водке. Можешь себе представить ценность минерала, обладающего такими удивительными свойствами. Его маленькие пластинчатые кристаллики хранятся в сейфах госбанков, «Вместе с самородками платины и кристаллами алмаза!» «Ого!» Алексей Михайлович встал со своего места. «Покажите-ка мне такую драгоценность!» Он подошел к Петру Ильичу и отсыпал в свою руку несколько блестящих оловянно-белых крупинок. «Да здесь и смотреть-то не на что!» Протянул он, не скрывая разочарования. «Такая мелочь! Он что, всегда таким бывает?» «Да, это его обычная форма выделения в природе». «Почему же его так забавно называют?» «По Невьянскому району на Урале». «А что из него делают, Андрей Иванович?» «Спросила Наташа». «Он употребляется в наиболее ответственных частях очень точных приборов». Из него делают также режущие части хирургических инструментов. Понимаешь теперь, какие сокровища несет твой маленький ручеек? Он размывает, по-видимому, большое месторождение Невьянскита. Завтра я обязательно туда схожу. А мне можно будет пойти с вами? Конечно, если не побоишься снова пойти в тайгу. С вами? Наташа рассмеялась. Разве с вами может быть где-нибудь страшно? А если останешься одна? Все равно не побоюсь. Теперь уж я не пойду без компаса. Это другой разговор. Ну, давайте скорее готовить обед, а то мальчишки придут голодные, как волки. Андрей Иванович направился было к самолету, но в это время в лесу раздался треск валежника, затем торопливые шаги, и к костру выскочил Валерий. «Андрей Иванович, Петька!» – закричал он еще издали. «Я открыл месторождение золота!» Он подошел к костру и выхватил из кармана пригоршню буровато-серого песка. «Вот, там этого песка, видимо-невидимо. Я буквально по колено ходил в золоте, я...» «Постой, постой!» – остановил его Андрей Иванович. «Покажи-ка свое золото!» «Пожалуйста!» Валерий широким жестом высыпал песок в его руку. Андрей Иванович взглянул на блестящие крупинки и, усмехаясь одними глазами, сказал «Действительно, это золото, да не простое, а кошачье». «Как кошачье?» – насторожился Валерий. «Петя, «Объясните ему, что такое кошачье золото?» Петр Ильич поправил очки и проговорил своим обычным менторским тоном. «Кошачьим золотом называют черную следу биотит». Причем здесь черная слюда?» Валерий подскочил к Петру Ильичу и, выхватив из кармана еще одну пригоршню песка, поднес ее почти к самым глазам брата. «Ты смотри, как блестит!» Это же настоящее золото! Андрей Иванович положил золотистую крупинку на ноготь и надавил на нее острием ножа. Полюбуйся-ка на свое золото! Желтая крупинка рассыпалась на множество золотистых чешуек. Андрей Иванович сдул их на руку Валерия. А ведь золото – металл! Ну и что же, что металл? Не сдавался Валерий. А то, что все металлы обладают ковкостью. Крупинка золота сейчас расплющилась бы, а не рассыпалась в порошок, как эта чешуйка. Но при чем здесь черная слюда? ухватился Валерий за последнюю соломинку. Она же совсем не черная. Петр Ильич снова поправил очки и бесстрастным голосом, точно на занятиях перед студентами, пояснил, Черная слюда или биотит, как минерал химический стойкий, при разрушении горных пород переходит в россыпи. При этом она размельчается и в условиях недостаточности кислорода немного изменяется, приобретая интенсивный золотистый оттенок. Эти золотистые блесточки действительно напоминают крупинки золота, вводя в заблуждение незадачливых старателей. Поэтому горщики и назвали их. Кошачьим золотом. «Вот так-то, молодой человек!» Сказал Андрей Иванович, отряхивая руки. «Не все то золото, что блестит. А теперь скажи нам, пожалуйста, где твое ружье?» «Ружье?» Валерий как-то сразу съежился. «Ружье? Оно осталось там на при... То есть том овраге, где я нашел этот проклятый песок». «Осталось?» – глаза Андрея Ивановича стали жесткими. «Потерять в тайге ружье равносильно тому, что потерять свою голову». «Так я думал, что это настоящее золото, и даже если бы это были настоящие алмазы!» – отрезал Андрей Иванович. «А золотом, кстати говоря, геологи уже давным-давно не интересуются». Поисковые работы на него сейчас почти прекращены. Да и зачем оно нужно? Международная торговля теперь ведется главным образом на основе товарного обмена. Что же касается золота как металла, то оно не имеет абсолютно никакой цены. Ты знаешь, что сказал о нем Ленин? Нет. Он сказал, что при коммунизме из золота будут делать общественные уборные. Ни для чего другого оно непригодно. И из-за этого-то сокровища ты бросил ружье. Да ведь безоружный человек в тайге все равно, что комар на ладони. Валерий вспыхнул. Дошел же я сюда, без всякого ружья, и ничего со мной не стряслось. Раз на раз не приходится. И не о тебе одном сейчас речь. Ты шел на помощь своему товарищу. «Я нашел этот песок на обратном пути», — возразил Валерий, пряча глаза. «Все равно о ружье в лесу никогда нельзя забывать». «Да заплачу я вам за это ружье», — вспылил Валерий. «Подумаешь, невидаль». Андрей Иванович поморщился, однако сказал спокойно. «Платить мне ничего не надо, а сходить за ним завтра придется». «Куда сходить?» «Туда, где ты его оставил». «Ладно, схожу», — буркнул Валерий, ни на кого не глядя, и принялся ожесточенно выворачивать свои карманы. Неловкое молчание воцарилось у костра. Наташа отошла в сторону. В первый раз ей было стыдно за Валерия. Между тем из котелка, висящего над костром, аппетитно запахло вареной дичью. Алексей Михайлович шумно втянул в себя ароматный воздух и, щелкнув языком, проговорил. «Суп готов. Начнем помаленьку?» Андрей Иванович покачал головой. «Нет, подождем еще немного. Саша должен вот-вот подойти». Прошло еще с полчаса. Заметно стемнело, но Саша все не возвращался. Петр Ильич нервно заходил из стороны в сторону, «Неужели и с ним что-нибудь случилось?» Андрей Иванович молчал. Валерий не выдержал. «Теперь его придется искать». Андрей Иванович встал. «Да, если не придет еще с полчаса, то снова пойдем на поиски. И если понадобится, будем искать всю ночь». Но вот невдалеке хрустнула ветка, и к костру вышел Саша. Босой, с ног до головы покрытый грязью, Он еле передвигал ноги. Глаза его быстро обижали освещенное костром пространство. «Наташа, ты не ранена?» Спросил он с тревогой в голосе. «Нет, Саша, я просто заблудилась немного». «А она-то целехонька. А вот что с тобой случилось?» Саша невольно посмотрел на свои босые грязные ноги. Попал в болото, Андрей Иванович. Еле выбрался, а сапоги остались там. Если бы не сапоги, то совсем. «Почему же ты не стрелял, как мы условились?» «Не мог я стрелять», — сказал он тихо. «Почему?» «Не мог», — повторил он еще тише и опустил глаза. Но Андрей Иванович перехватил быстрый взгляд, Брошенный им на Наташу и понял, Саша не решился отвлекать их от поисков. Что-то дрогнуло в суровом лице геолога. Он обнял мальчика за плечи и усадил рядом с собой у костра. «А стрелять-то все-таки нужно было, Саша», — сказал он глуховатым голосом и пригладил его жесткий вихор. Глава шестая. Последнее предупреждение духов. Перебазировка на берег Ваи заняла больше недели. За это время с самолета была перенесена значительная часть снаряжения и продовольствия, а на берегу реки раскинут временный лагерь экспедиции. Новый лагерь разместился на высоком узком мысочке, густо поросшем высокой травой. Со стороны реки этот мысок, отделенный от основного берега небольшим притоком Ваи, был совершенно открыт. В тыловой же его части, наподобно огромным обелискам, устремились в небо четыре пихты. Высокие, и стройные, будто подрезанные искусной рукой садовника, сверху донизу отороченные ярко-зеленой бахромой весенней хвои, они поражали глаз величием и красотой. Словно четыре феи, вышедшие из темного леса, стояли они над рекой злых духов, в окружении целой свиты молодых, но таких же стройных елочек и пихт. А возле них, этих гордых таежных красавиц, скромно приятилось несколько маленьких тонких берез. Белые кудрявые деревца, тихо шелестящей листвой среди неподвижных пихт и елей, казались живым приветом далекой родины. Теперь на этом мысочке возвышались две палатки и маленький бревенчатый склад. Через приток Ваи, названный речкой лагерной, мальчишки перебросили узкий мосток из жердей, а в самом конце мыска установили высокую мачту. На ней весело плескался на ветру большой красный флаг из Наташиного сарафана. Под этой мачтой У небольшого костра дыма Кура и собрались теперь все участники экспедиции поговорить о том, что делать дальше. День угасал, длинные тени потянулись от деревьев, приятной прохладой повеяло с реки. Ну что же, друзья, начал, как всегда, Андрей Иванович. Теперь как будто все готово для наступления на владение злых духов. Он обвел глазами притихших ребят. Они сидели перед ним точно так же, как и десять дней назад в самолете, когда обсуждалось создавшееся тогда положение. Но это были уже не те растерянные ребятишки, которые замирали от страха, украдкой посматривая на темнеющую за окнами тайгу. Лица у ребят потемнели, покрылись царапинами и загаром, На руках их появились садины и мозоли. Глаза светились уже не страхом, а хорошим, упрямым любопытством. Андрей Иванович улыбнулся. «Да, теперь как будто все готово. Как же нам лучше организовать экспедицию?» Ребята невольно посмотрели на реку. «Была бы у нас лодка!» – мечтательно протянул Саша. Андрей Иванович бросил в огонь несколько сырых еловых веток. Густой пахучий дым повалил из костра, отпугивая назойливо звенящих комаров. «Лодок у нас нет, но можно сделать плоты». Валерий вскочил с места. «Верно, сделаем большой плот и всей компанией поплывем по реке. Вот будет здорово». Андрей Иванович покачал головой. «Нет, всей компанией плыть не придется. Во-первых, кто-то из нас должен остаться в лагере, чтобы в случае появления самолета сигнализировать ему. А во-вторых, мы свободно можем разделиться на два отряда и таким образом обследовать значительно большую часть реки». «Конечно», – подхватил Петр Ильич. «Нет никакого смысла плыть всем вместе. Разделимся на два отряда». Один направится вниз по течению, другой вверх. «Постой, постой!» – перебил его Валерий. «По течению-то каждый поплывет, а кто согласится против течения?» Андрей Иванович рассмеялся. «Так бросим жеребий. Хотя, вообще-то говоря, это совершенно безразлично. Тому, кто поплывет по течению, все равно рано или поздно придется возвращаться обратно». «Это так», – согласился Валерий. «А все-таки лучше бросить жеребий». «Но это вопрос второстепенный. Важнее договориться сейчас о том, как мы разделимся на отряды и, прежде всего, кто из нас останется в лагере». На минуту воцарилось молчание. Ребята с нескрываемой мольбой обернулись в сторону Алексея Михайловича. Тот усмехнулся. «Да ладно уж». Махнул он рукой. «Куда мне со своей ногой против духов? Плывите на здоровье, а я смастерю себе удочки, да и займусь тут рыбалкой. Оставьте мне только побольше репудина». «Оставим, Алексей Михайлович, конечно, оставим!» Радостно загалдели ребята. Андрей Иванович остановил их жестом руки. «Ну хорошо, Алексей Михайлович останется здесь». Теперь о составе отрядов. Во главе их, по-видимому, придется стать нам с Петром Ильичем. Но остальные... Он задумался. Ребята застыли в ожидании. Что скажет Андрей Иванович дальше? Им было совсем не безразлично, как их разделят по отрядам. «Может быть, тоже бросим джеребий, Подал голос Валерий. Но его перебил Петр Ильич. «Я взял бы с собой Сашу», — сказал он поспешно. «Мы с ним уже давненько работаем вместе, если вы, разумеется, ничего не имеете против». Андрей Иванович свел густые брови. «Сашу? Ну что же, мне все равно. Значит, со мной поедет Валерий». Он снова бросил в огонь охапку лапника, подгреб к костру, разлетевшиеся уголья, и только после этого задумчиво произнес... «Что же касается Наташи...» Мальчишки насторожились, а Андрей Иванович перевел взгляд на хрупкую фигурку девушки и после небольшой паузы мягко добавил. «Я советовал бы ей тоже остаться в лагере». Наташа вскочила с места. «Как? В лагере? Почему? Чем же я хуже мальчишек? Андрей Иванович, я не останусь, ни за что!» «Да видишь ли, Наташа! Кто знает, с чем нам придется столкнуться!» «Ну и что же?» В голосе Наташи зазвенели слезы. «Петр Ильич, вы же знаете меня! Я ведь тоже хочу стать геологом! Теперь я окончательно это решила!» Петр Ильич развел руками. «Ну, хорошо!» – твердо сказал Андрей Иванович. «Раз решила, то нечего больше об этом и говорить. Но смотри, тайга слез не любит». Наташа вспыхнула. «Андрей Иванович, да разве я тогда от страха?» «Ну, полна, полна, садись. Я совсем не это имел в виду. Одним словом, я больше не возражаю. Выбирай, с каким отрядом поедешь». Наташа растерянно заморгала глазами, и нерешительно посмотрела в сторону мальчишек. Но те, как по команде, уставились в землю. Тогда она снова обернулась к Андрею Ивановичу и почему-то краснее попросила. «Возьмите меня с собой, Андрей Иванович. Я, честное слово, верю, верю», рассмеялся Андрей Иванович. «Значит, решено. Саша едет с Петром Ильичом. «Валерий и Наташа со мной. Осталось бросить жеребий, кому куда плыть». Он взял две палочки и протянул их Петру Ильичу. «Длинная палочка плывет по течению, короткая против». Петр Ильич потянул одну из палочек. Она оказалась короткой. «Ура!» – закричал во все горло Валерий. «Андрей Иванович, мне всегда». «Всю жизнь везет! Помнишь, Наташа, как тогда на контрольной по геометрии? Я знал всего одну теорему, она мне и досталась!» Но Наташа не разделяла его восторга. Ей было не весело. Она несколько раз пыталась поймать взгляд Саши, но тот упорно смотрел в землю. И Наташа снова почувствовала себя в чем-то виноватой перед ним. «Но в чем?» На другой день утром над рекой злых духов застучали топоры. Временами в этот веселый перестук вплетался глухой протяжный стон упавшего дерева или слышался короткий всплеск воды в реке. Многоголосое эхо повторяло необычайные для этих мест звуки, заставляя прислушиваться пугливых обитателей тайги. «Тайга насторожилась». Тревожные вести нес утренний ветер с реки. На Ваю пришли люди. Люди готовятся проникнуть в святая святых тайги. Они бросают вызов самым грозным духам. Тем хуже для них. Но люди не думали об этом. Они работали. Работали дружно, засучив рукава. И мысли их были заняты самыми людскими заботами. Вот, сильно взмахивая топором, подрубает высокое дерево вихрастый паренек. Губы его плотно сжаты, золотистыми брызгами разлетаются вокруг него смолистые щепки. С ожесточением вонзает он топор в пахучую, медово-желтую древесину, стараясь отогнать свои горькие мысли. Но это не так просто». Упрямы они снова и снова возвращаются к нему, терзая мальчишескую душу. Разве можно хоть на миг забыть о том, что завтра утром отсюда отправятся в разные стороны два отряда? В одном из них будет он, а с другим отрядом поплывет та, ради которой он готов на любые трудности, любые лишения, любые подвиги. И это не случайность». Не при судьбы. Так решила она сама. Разве может быть что-нибудь больнее, чем это? Разве могут понять это какие-то духи? Разве смогут они сделать что-нибудь такое, что хуже этого? А вот другой паренек. Взмахи его топора не так стремительны, но как весело блестят его глаза, как радостно насвистывает он в такт топору, Да и как ему не радоваться, ведь ему всегда и во всем везет. Разве не прав он, что и здесь, в тайге, не быть Сашке первым? Разве не говорил он, что Наташа везде и всегда пойдет за ним? Иначе и быть не может. Завтра они вместе поплывут по реке. Он будет петь ей любимые песни, а она, как прежде, станет украдкой посматривать в его сторону и улыбаться ему. Что ни говори, а жизнь прекрасна. Немного поодаль орудует пилой мужчина в летней куртке и худенькая светловолосая девушка. В глазах девушки тревога. Ее угнетает мысль, что Саша второй день даже не смотрит на нее. Но разве она в этом виновата? Разве могла она поступить иначе? Если бы она попросилась в отряд Петра Ильича, точно так же дулся бы сейчас Валерий. Да дело совсем и не в этом. Просто ей хочется ехать с Андреем Ивановичем, только и всего. Но почему она так упорно старается это себе доказать? Значит, это нужно доказывать? Большими человеческими заботами заняты мысли работающих людей. Но весело стучат их топоры, Звонко поют пилы, Звучно вторит им Многоголосое эхо. Ужас охватывает Пугливых обитателей тайги. Удивительные вести Несет ветер с реки. Смелые люди пришли на ваю. Не боятся они грозных духов. Неужели духи Не накажут дерзких пришельцев? Но нет. Не зря насторожились Испуганные звери. Солнце вдруг исчезло над рекой, огромная черная туча словно слезнула его своим лохматым языком, а небо дрогнуло и загрохотало, пронзенное огненными змеями молний. И люди испугались, замолчали их топоры, чуть не бегом бросились они к своим палаткам. Однако на этот раз духи ограничились предостережением. Умолкли грозные раскаты. Ушла страшная туча, снова выглянуло яркое солнце. Но что это? Люди не уходят. Они снова берутся за топоры, снова стонут поваленные ими деревья, снова весело визжат их пилы. Они смеются над предостережением духов. И снова страх охватывает таежных обитателей. Таких людей они еще не видали. К полудню плоты были готовы. После обеда Саша взял ружье и отправился вверх по речке и Лагерной. Не хотелось, чтобы видели его грусть, не хотелось самому увидеть самодовольного Валерия. «Скорее бы отчалить», — думал он, машинально перепрыгивая через упавшие деревья. «В конце концов, не ради же он сюда приехал. Пусть плывет куда хочет и с кем хочет». Больше ему нет до нее никакого дела. Если ей так нравится этот сияющий индюк, то право же нечем и жалеть. Саша пошел медленнее. Тишина тайги, нарушаемая лишь всплесками воды в маленькой речке, постепенно успокаивала его. Он начал внимательнее присматриваться к лесу. Вот высоко над головой послышался слабый шорох, и маленькая белка легко и свободно перепорхнула с дерева на дерево. Саша попытался отыскать ее глазами в густой хвое высокого кедра. Но не тут-то было. Белкий след простыл. Саша двинулся дальше. Но вскоре снова притаился за густой ветвистой пихтой. Из-за большого завала показалась острая мордочка с торчащими ушками. Саша замер. Но вот где-то совсем близко затаковал глухарь, и в тот же миг гибкая тельце куницы стремительно метнулась перед его глазами. Саша, не двигаясь, начал осматриваться по сторонам. И через секунду снова застыл на месте. Прямо перед ним, в каком-нибудь десятке шагов от скрывавшего его дерева, на кучке свежевырытой земли сидел, и даже не сидел, а стоял на задних лапках маленький полосатый зверек. Вытянув вверх свое тонкое тельце с вржатыми груди лапками, он настороженно слушал. «Бурундучок», – прошептал Саша почти беззвучно и попытался отвести в сторону тяжелые ветви. Но едва он прикоснулся к ним, как бурундук мгновенно исчез, словно растаял в неподвижном воздухе. «Здорово!» Саша подошел к его норе. Небольшой бугорок земли заметно выделялся на фоне блеклой зелени мхов. Цвет этой земли показался Саше не совсем обычным. Он разгреб ее носком сапога и увидел несколько маленьких кусков какого-то темно-фиолетового роговидного вещества. Саша поднял один кусочек и попытался разломить его». Это оказалось не так просто. Тогда он вынул нож. Странное вещество резалось легко, как воск или мыло. И на свежесрезанной поверхности было окрашено в бледный зеленовато-желтый цвет. Необычно мягкие роговушки заинтересовали Сашу. Он разгреб всю землю и набрал целую пригоршню фиолетово-серых камешков. Один из них оказался особенно интересным. На твердой белой пластинке наросла затейливая пирамидка маленьких фиолетовых кубиков. Кубики были гладкими и блестящими. Саша попробовал разрезать один из них. Он резался так же легко, как и крупные роговушки. И также внутри был окрашен в светлый бледно-зеленый цвет. Саша сложил все эти камешки в карман и медленно пошел обратно. Часа через полтора в просветах деревьев показался красный флаг, а немного позже и мостик через лагерную. Саша направился было к нему, но вдруг остановился в нерешительности. На мосту стояла Наташа. Облокотясь на тонкую шаткую перилку, девушка задумчиво смотрела на воду. И Саше показалось, что она чем-то озабочена. Неясная тревога словно подтолкнула его к ней. «Наташа, ты что здесь делаешь?» Она быстро обернулась. «Да вот, стою, смотрю. А ты где был?» Саша нахмурился. «Ходил в тайгу». «Один?» Он ответил не сразу. «А с кем же мне идти?» Проговорил он медленно и глухо. «Остальным и здесь не скучно». Он рывком поправил на плече ружье и хотел, не останавливаясь, пройти мимо. Но Наташа остановила его, легонько тронув за рукав. «Подожди, Саша», — сказала она тихо. Он остановился. Наташа немного помолчала, потом медленно, с трудом подбирая слова, заговорила. «Скажи мне, Саша, только честно. Как ты думаешь?» «На этой реке Ваи действительно есть что-то сверхъестественное?» Саша усмехнулся. «Нет, ты не смейся!» — воскликнула она, подходя к нему ближе. «Я серьезно спрашиваю. Сегодня во время грозы я нечаянно подсмотрела, как Андрей Иванович и Петр Ильич обменялись какими-то странными взглядами. И Петр Ильич сказал... Второе предупреждение. Что ты обо всем этом думаешь? Саша вспомнил первую грозу на Наваи. Андрей Иванович и тогда сказал, что гроза какая-то особенная, а сегодня опять. Неужели в самом деле это какое-то предостережение? Но что ей от него-то нужно? «Ерунда», — сказал он резко. «Ты только за этим и остановила меня?» Он снова поправил на плече ружье. «Нет, не только за этим». Она опять немного помолчала, подбирая слова. «Может быть, все это и ерунда, Саша. Но я думаю, что наше плавание по Ваи будет не совсем легким. И я не хотела бы, чтобы ты уезжал таким сердитым». Саша посмотрел ей прямо в глаза. Что она? Смеется, что ли? Но глаза Наташи были грустными-грустными, тревога и растерянность застыли на ее лице, а в голосе звучала неподдельная печаль. Это было совершенно непонятно. Вся горечь и досада, только что клокотавшие в душе Саши, сразу улетучились. Осталась лишь острая жалость и раскаяние за свою резкость. Но ему ни за что не хотелось сознаваться в том, что он обиделся из-за решения Наташи поехать с Валеркой, поэтому он отвел глаза в сторону и, сделав над собой усилие, твердо произнес «Я ни на кого и ни на что не сержусь». Наташа вздрогнула. На миг ей показалось, что он говорит совершенно искренне, и это кольнуло ее в самое сердце. «Но почему же ты весь день дуешься сегодня?» Спросила она чуть слышно. «Просто потому, что мне хотелось поехать с Андреем Ивановичем», сказал он, стараясь придать своему голосу как можно больше безразличия. Но это ему уже не удалось. Голос Наташи потеплел. «Вот и мне, Саша, хочется поехать с Андреем Ивановичем». Сказала она просто, и Саша понял, что это и было то главное, что она хотела ему сказать. Он не смело глянул ей в глаза. Наташа. Что? У меня есть к тебе просьба. Да? Не ходи, пожалуйста, одна в тайгу. Хорошо, Саша. Тонкий пронзительный писк комара звенел над самым ухом. Валерий, не отрывая глаз, попытался отмахнуться от непрошенного гостя. Но не тут-то было. Через минуту назойливый комар снова уселся на щеку. «Нет, больше не уснуть!» Валерий высвободил голову из спального мешка и огляделся. В палатке было пусто. Через узкую щель прорывался тонкий луч света. «Почему у меня никто не будет сегодня?» Подумал, было Валерий, но тут же вспомнил, что он уснул после обеда. Но куда все запропастились? Он снова огляделся по сторонам и начал выбираться из мешка. За стенкой палатки явственно послышались голоса. Валерий навострил уши. «Ну вот, пожалуй, и все», — говорил Андрей Иванович своим обычным ровным голосом. Главное, Петя, будьте осторожны. Я уже сказал вам, с чем можно встретиться на этой реке, судя по тому, что я слышал от местных жителей. Поэтому, сами понимаете, нужно быть очень осторожным. Ух ты! Валерий даже пристал на своем мешке. Значит, все-таки что-то есть на этой проклятой реке. Так он и знал. У него вдруг неприятно пересохло во рту. И зачем он только ввязался в эту историю? Мало того, что они чуть не погибли при аварии самолета. Теперь их ждут, оказывается, какие-то новые опасности. Но зачем, скажите, пожалуйста, нужно плыть по этой реке? Сидели бы себе на месте и ждали самолета. Так нет. Им надо обязательно куда-то лезть. К черту на кулички. Валерий от всей души позавидовал сейчас Алексею Михайловичу. Остаться бы с ним здесь, ловить рыбку. Но что скажет Наташка? Нет, нельзя. Вот если бы, скажем, заболеть... Он опять улегся в мешок. А ведь это идея. За брезентом вновь послышались голоса. Петр Ильич о чем-то спрашивал Андрея Ивановича. Валерий прислушался. Давно ли я работаю в тайге? Отвечал Андрей Иванович. «Да, Петя, давненько. Уже почти двенадцать лет. А ваша семья?» «Семья!» Андрей Иванович почему-то замолчал, а когда заговорил, то Валерий едва узнал его голос. «Была у меня и семья, Петя. Сын Юрка, такой же вихрастый бутуз, как наш Саша, и его мать. Война отняла все». Мать погибла во время блокады Ленинграда, а Юрка пропал. Как пропал? После смерти матери его эвакуировали куда-то, но куда, не знаю. Я долго разыскивал его, писал бесчисленные запросы, и все безрезультатно. Андрей Иванович тяжело вздохнул. Когда я в 41 году уходил на фронт, Сынишке было немногим больше двух лет. Теперь ему было бы уже шестнадцать. Андрей Иванович помолчал. До войны я жил в Ленинграде, преподавал в горном институте, готовил докторскую диссертацию. И вот война, фронт, тяжелое ранение, гибель семьи. После всего этого в Ленинграде я оставаться не мог, уехал в тайгу. Андрей Иванович замолчал. Валерий затаил дыхание. Ему вдруг стало стыдно за свое трусливое решение. Стыдно было даже показаться из палатки. «А, вон и наши молодые таежники возвращаются!» Снова послышался голос Андрея Ивановича. но ну, теперь он звучал мягко и тепло. «Поверите ли, Петя, как увижу Сашу, так сразу своего Юрку вспоминаю». «Может быть, жив он, мой сынок?» «Андрей Иванович!» – донесся до палатки голос Саши. «Посмотрите, что мы нашли!» У палатки стало шумно. Валерий быстро оделся и, потягиваясь, выбрался наружу. Саша выкладывал перед Андреем Ивановичем какие-то темные камешки. Рядом с ним стояла улыбающаяся Наташа. По лицу Валерия пробежала тень недовольства – Но это продолжалось одно мгновение. «Чепуха!» – успокоил он себя. «Она сама вчера сказала, что хочет ехать со мной. Чего же еще надо?» А Сашка Дуралей набрал каких-то камешков и рад радеханик. «Где вы это откопали?» – спросил Андрей Иванович, внимательно рассматривая находку. «Недалеко отсюда, в километрах в трех вверх по лагерной, их бурундук выбросил из своей норки». Андрей Иванович развернул карту и сделал на ней какую-то пометку. «Да, друзья, это интересная штука. Петя, вы знаете, что это такое?» Петр Ильич взял один из камешков, провел по нему ногтем и долго рассматривал четкую царапину, оставшуюся на камне. Андрей Иванович подал ему другой образец, на котором видны были маленькие кубики кристаллов. Петр Личи по ним царапнул ногтем. Кубики были нетверже. Обернувшись к Андрею Ивановичу, он покачал головой. «Не определю, Андрей Иванович. Не встречал я такого минерала. Мягкий, ковкий, с алмазным блеском. И довольно тяжелый. Что бы это могло быть? Это кераргирит. Серебряная роговая обманка?» Воскликнул Петр Ильич. «Ну, конечно, она!» Петр Ильич снова стал рассматривать Сашину находку. «Вот оно что! Кераргерит! Читал я о нем не раз, а вот видеть до сих пор не приходилось!» «Да, это редкий минерал», — заметил Андрей Иванович. «Он образуется иногда в поверхностных зонах месторождений сульфидных руд серебра». Значит, находки его могут свидетельствовать о наличии серебряных руд. Вот именно. И если у нас будет время, мы обязательно заложим там шурфик. Наташа живо обернулась к Андрею Ивановичу. — Что вы сказали? Что заложим? — Заложим шурф, — повторил Андрей Иванович. Так называют глубокие ямы или колодцы, которые копают для выяснения геологического строения местности или обнаружения какого-либо ценного минерала. Вот выкопаем мы такой шурф и посмотрим, много ли здесь кераргерита, как он залегает, за счет чего образовался, и будет ясно, стоит разведывать это месторождение серебра или не стоит. Саша снова взял в руку фиолетовый минерал – кераргирит. И как вы запоминаете такие мудреные названия? «В нем нет ничего мудреного, Саша», – возразил Андрей Иванович. «Больше того, оно само за себя говорит. Нужно только знать его смысл. Слово кераргирит состоит из двух греческих слов – керас, что значит «рок», и аргирас – «серебро». Тот же корень имеет знакомое вам слово «аргентум». Как видите, в названии этого минерала отражен как его состав – хлорид серебра, так и наиболее интересная особенность его внешнего вида – сходство с рогоподобным веществом. Кстати, русские минералоги называли его «серебряная роговая обманка». «И много в нем серебра», – вступил в разговор Валерий. «Да, серебра в нем более 75%. «Значит, это настоящая серебряная руда!» – воскликнула Наташа. «Видишь ли, Наташа, из кераргирита, конечно, можно извлекать серебро, но оно, как правило, не образует больших скоплений. Зато находки его говорят о наличии других серебряных минералов, в частности, аргентита». Возможно, так обстоит дело и здесь. Во всяком случае, это очень ценная находка, и мы обязательно покопаемся здесь. Андрей Иванович встал. Ну, а теперь, друзья, займемся своими личными делами. Проверьте обувь, одежду, продумайте, что нужно захватить с собой в поход. Завтра рано утром отправимся в гости к духам. Солнце давно уже зашло за кромку леса. Густые сумерки опустились на землю, с реки потянуло ночной сыростью. А ребята все сидели у костра на берегу и молча смотрели на темную неприветливую воду. Завтра в путь. В последний раз собрались они все трое перед тем, как отправиться в далекое плавание по загадочной вае. В последний раз сидели рядышком, локоть к локтю, как сиживали когда-то дома на берегу своей тихой родной реки, сидели и молчали. Мысли всех были заняты одним и тем же. Пугающая темнота ночи снова и снова воскрешала в их памяти все то, что они слышали о таинственной реке злых духов. В последнее время, занятые переноской багажа и устройством лагеря, они почти забыли о мрачных поверьях, связанных с этой рекой, Но сегодня они вновь безраздельно завладели всеми их мыслями. Легенда о грозных духах, подобно призраку, вставшему во весь рост, затмила собой все, что казалось им до сих пор важным и значительным. Отступила в сторону вражда, терзавшая души мальчишек. Забылись ссоры, нередко вспыхивавшие между ними. Исчезла острая неприязнь, которую они в последнее время Питали друг другу. Все вытеснил страх перед неизвестностью, ждущей их за первым же поворотом реки. Ребята инстинктивно прижались друг к другу, и боль разлуки нежданно закралась в ребячьи сердца. Удивительная тишина стояла над маленьким лагерем. Не слышно было даже всплесков воды в реке. Казалось, вся природа насторожилась в эту последнюю ночь перед вторжением людей в царство духов. Напряженным ожиданием чего-то необыкновенного веяло в ночном воздухе. Сердце Саши сжалось в тревожном предчувствии неведомого. Он медленно отвел глаза от реки и взглянул на притихшую Наташу. Лицо ее почти тонуло в ночном мраке, и он скорее почувствовал, чем видел, какой глубокой грустью светились ее глаза. Волна нежности нахлынула на Сашу. Он сорвал с себя куртку и осторожно набросил ее на плечи девушки. Она обернулась к нему и благодарно улыбнулась одними глазами. Но длинные ресницы ее вдруг дрогнули, и она поспешно отвернулась от него, устремив свой взгляд на спящую реку. Саша не проронил, ни слова. Он не мог оторвать глаз от ее задумчивого лица. Ему показалось даже, что оно светится каким-то мягким призрачным светом. Сначала он не обратил на это внимания. Мысли его были слишком заняты близостью разлуки с нею. Но вот лицо Наташи осветилось еще больше, и какие-то быстрые тени побежали по ее лбу, щекам, подбородку, Словно дрожащий свет автомобильных фар, прорвавшийся в темную комнату через оконные шторы, скользил по бледному лицу девушки. «Что бы это могло быть?» Саша обернулся назад и даже вздрогнул от неожиданности. «Смотрите», – произнес он с давленным шепотом. Наташа и Валерий подняли головы и замерли в тревожном удивлении. Далеко над лесом, в ночном небе, полыхало бледное, пепельно-голубое сияние. Оно напоминало туманное зарево, обычно появляющееся ночью над большим далеким городом, но имело поразительно странный цвет. Чем-то холодным и мертвым веяло от этих сполохов, взметнувшихся над черным лесом. Что-то неотвратимое и страшное было в этом таинственном свечении неба. С неизъяснимой силой приковало оно внимание ребят, заставив их вскочить с земли и еще теснее прижаться друг к другу. Молча затаив дыхание, смотрели они на этот призрачный туманный полусвет, струящийся над темными застывшими вершинами. «Река злых духов!» Еще раз предупреждала дерзких людей о грозящих им опасностях. Наконец Валерий помнился. «Надо крикнуть Андрея Ивановича!» Прошептал он испуганно. Ребята помчались к палаткам. «Андрей Иванович, Петька, где вы там?» Позвал Валерий срывающимся голосом. «Смотрите, что здесь делается!» Геологи выскочили из палатки. Что случилось? Валерий вцепился в рукав Андрея Ивановича. Ужас, Андрей Иванович, смотрите вон туда. Куда? Вон в ту! Валерий обернулся и замолчал на полуслове. Ребята посмотрели в ту сторону, где только что трепетало таинственное Зарево, и даже раскрыли рты от удивления. Небо там было абсолютно черным таким же, как и всюду, над огромными просторами тайги. «Вот так-так!» та — развел руками Саша. Будто ничего и не было. «Да что было-то?» «Понимаете, Андрей Иванович, свет какой-то, вон там, над лесом». «Огонек, что ли?» — спросил Петр Ильич, вглядываясь в темноту. «Нет, не огонек».